Глава 36 шестая Полуденную вахту Дерин и Ньюкерк стояли на хребте Левиафана, на самом верху. Вчерашнее птичье пиршество оказалось не напрасным. Всю ночь внутренности гигантского кита урчали и рокотали, вырабатывая водород, и теперь корабль снова пришёл в рабочую форму. Снег вокруг него устилали объедки, а в животе у Дерин комом застрял скудный завтрак. Кофе со сливочным печеньем. Команда ела только то, что не годилось в пищу животным. Но голодные спазмы в желудке – сущая ерунда по сравнению с ухругой, туго натянутой мембраной под ногами. Около полудня поднялся свежий ветер и поволок левиафан по леднику. Такелажники немедленно наполнили балластные емкости тающим снегом. Однако доктор Баск сказал, что водорода пока недостаточно, чтобы поднять в воздух два новых двигателя и пятерых человек. «Боцман вроде шевелится», – сказал Ньюкерк, глядя вверх. «Стало быть, ещё жив». Дерин косо посмотрела на него, затем тоже подняла глаза на Медузу. На сей раз в воздух поднялся мистер Ригби. Он сам настоял на воздушной вахте, заявив, что и так чуть не потерял двух последних мичманов, и впредь подобного не допустит. Хоть бы ему пришлось снова вернуться в лазарет. «Скоро потащим его вниз», — сказала она. «Доктор Баск спустит с нас шкуру, и если мы его там заморозим». «Ну да», — Ньюкерк махнул рукой. «Но как только мы его спустим, подняться придется кому-то из нас». Дерин пожал плечами. Лучше, чем караулись яйца. По крайней мере, рядом с ними тепло. Вы бы и сейчас там сидели, мистер Ньюкерк, если бы нормально следили за температурой. Я же не виноват, что мы застряли на этом айсберге. На леднике, дуращина. Ньюкерк пробормотал какое-то ругательство, резко развернулся и ушёл, громко топая по спиной чешуя кита». Мичман утверждал, что во всём виновата доктор Барлоу, которая не объяснила разницы между температурой по Цельсию и Фаренгейту. Но факт оставался фактом. Несколько яиц погибло именно в его вахту. Дэрин уже открыла рот, чтобы окликнуть его, собираясь извиниться. Но передумала. Вместо этого она подняла глазам бинокль, присматриваясь к тому, что происходило на машинных палубах. Передние направляющие двигатели «Левиафана» располагались симметрично по бокам, выдаваясь над корпусом, как пара выпущенных глаз. Остатки прежних моторов уже убрали, и теперь их место занимали громоздкие агрегаты жестянщиков. Дерин увидела Алика. Он трудился над одним двигателем вместе с Хоффманом и Мистером Херстом, главным корабельным инженером. Они оживлённо беседовали, размахивая руками в холодном воздухе. Вообще дело шло медленно. Около полудня на пробу запустили второй двигатель, который монтировали Клоп и Бауэр. Несколько секунд мембрана дрожала под ногами Дерин, а потом раздались треск, скрежет и двигатель заглох. Следующие несколько часов жестянщики провели, выковыривая из мотора какие-то обгорелые железки. Дерин подняла бинокль повыше и окинула взглядом горизонт. После атаки Кондоров прошло уже больше суток. Без всяких сомнений, германцы вот-вот появятся здесь. Пара-тройка аэропланов-разведчиков уже мелькали над горами, но не приближались. Видно, просто хотели удостовериться, что Лебиафан всё ещё на месте. Наверняка немцы задержались только потому, что копили силы. Враг мог появиться в любую минуту. Взгляд Дерин снова остановился на Алике. Некоторое время она наблюдала, как мальчик переводит что-то Хоффману, указывая на верхнюю часть двигателя. Дэрин улыбалась, представляя его голос. Затем опустила бинокль и вырубалась. «Хватит думать о ерунде! Она солдат, а не какая-то девчонка, крутящая подолом на деревенских танцульках!» «Мистер Шарп!» – раздался издалека крик нюкерка. «У Ригби проблемы!» Дэрин быстро подняла голову. Ньюкерк бежал назад. С медузы свисала, трепеща в воздухе, жёлтая матёрчатая лента. Знак тревоги. А Ригби семафорил флажками, передавая сообщение. Флажки летали так быстро, что Дерин пропустила начало, но смысл очень скоро стал ясен. С запада восемь ног разведчики. Дерин нахмурилась. Верно ли она поняла сигналы? Ноги, конечно, означали шагоход, но шагающая машина на восьми ногах не упоминалась ни в одном справочнике. Даже самые огромные дредноуты жестянщиков передвигались на шести ногах. К тому же тут Швейцария – нейтральная территория. Неужели германцы осмелятся сюда вторгнуться? Но Ригби повторял сигналы снова и снова. Никакой ошибки. К последнему сообщению добавилась новая информация. «Около десяти миль. Идёт очень быстро». Дэрин сосредоточилась. Настало время действовать. «Вы сможете спустить Ригби без моей помощи, мистер Ньюкерк?» – крикнула она. «Ну да, что с ним?» «Не с ним. Проклятые жестянщики на подходе. Они приближаются по земле. Надо поднять тревогу». Дэрин выхватила свисток и сыграла сигнал вражеского нападения. Ближайшая водородная ищейка тут же подхватила его воем, за ней другие. Тревожный звук, похожий на завывание сирен, распространялся от ищейки к ищейке по живой цепочке, пока не охватил весь корабль. Дэрин огляделась в поисках офицера и увидела мистера Роланда. Он бежал по хребту в её сторону. Докладывайте, мистер Шарп. Дэрин указала наверх. «Там боцман сэр. Он передает, что приближается еще один шагоход». «Мистер Ригби? Какого черта он делает в воздухе?» «Он настаивал, сэр», — ответила Дэрин. «Он утверждает, что у шагохода восемь ног. Я проверил сообщение дважды». «Восемь?» — повторил мистер Роланд. «Так это же по меньшей мере крейсер». «Да, он большой. Мистер Ригби заметил его за десять миль». «Что ж, нам повезло. Крупные шагоходы малоподвижны. У нас в запасе не меньше часа». Офицер повернулся и щелкнул пальцами, подзывая вестовую ящерицу. «Прошу прощения, сэр», – возразила Дерин. «Но мистер Ригби передал, идет очень быстро». Старший такелажник нахмурился. «Что-то он путает, парень». «Спроси-ка наших жестянщиков, может им что-то известно об этом ходящем осьминоге? Потом доложишь на мостик». Дерин козырнула, развернулась кругом и помчалась к двигателям. Ванты, натянутые вдоль боков Левиафана, отлично подходили для скоростного спуска. Дерин защелкнула карабин на подходящем канате и понеслась вниз. Веревка шипела под ее кожаными перчатками. А металлический карабин ощутимо нагрелся. Кровь стучала в висках Дерен, азарт предстоящего боя охватил её, как и весь экипаж. Корабль окажется беззащитным, если только жестянки не успеют запустить свои двигатели. Подъёмки Дерен громыхнули о металлическую поверхность машинной платформы. Мистер Херст оторвал взгляд от хаотического переплетения шестерёнок. Он стоял держась за край кожуха двигателя, не утруждая себя страховочными ремнями. «Мистер Шар? Что означает этот вой?» «Враг на подходе, сэр!» – отрапортовала она и повернулась к Алику. Всё его лицо пересекали жирные чёрные полосы, напоминающие боевую индейскую раскраску. «Там шагоход, но какой-то странный. У него восемь ног, и он большой. Похоже на Геркуляс». Пробормотал Алек. «Мы с ним уже сталкивались. Он караулил границу. Тысячетонный фрегат. Экспериментальная модель». «Быстро!» олег кивнул. «Скорость почти как у нашего штурмовика. Говоришь, он здесь, в Швейцарии? Германцы совсем лишились разума». «Совсем!» Подтвердила Делин. «Они в десяти милях к востоку отсюда». «С ними ещё разведчики. Как ты думаешь, когда они до нас доберутся?» Несколько минут олег говорил по-немецки с Хоффманом, переводя мире в километры. Дерин ждала, крепко сжимая верёвку и нетерпеливо постукивая каблуком по палубе. Один прыжок, и она соскользнёт прямо на мостик. «Около 20 минут», – сказал, наконец, олег «Чёрт возьми!» – выругалась она. «Побегу, доложу офицерам». «Есть ещё что-нибудь, что им надо знать?» Хоффман тронул Алика за плечо и что-то быстро прошептал ему на ухо. Алик помрачнел. «Ясно», – буркнул он. «Те разведчики, о которых ты говорил, мы их тоже встречали. Они вооружены сигнальными ракетами и зажигательными снарядами из какого-то клейкого фосфора». На миг все замолчали. «Фосфор?» То, что надо, чтобы поджарить летучего кита. Неужели германцы передумали брать их в плен? «Ладно, парень, беги с докладом», – приказал мистер Херст. «Я пошлю ящерицу на вторую машинную палубу, а вы двое запускаете двигатель». Дэрин бросила последний взгляд на Алика и шагнула в пустоту. Теперь она стремительно скользила к капитанскому мостику, и верёвка обжигала ладони даже сквозь перчатки.